Стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции у ног девочки висит вниз головой, уцепившись коленями за штангу, другой коренастый мужчина в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жесткий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их,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 Опущенные безжалостные руки поднимаются опять. Взгляд акробата становится еще напряженнее. Пространство внизу, под ногами, кажется бездной. Алис! Она балансирует, едва переводя дух на самом верху живой пирамиды из шестерых людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змей, телом. Между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины ногами жонглера в корейских играх. Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги. И везде те же глупо красивые лица.